Глава двадцать Сэмюэл Уэллер совершает паломничество Доркинг и лицезреет свою мачеху. Так как оставалось еще двое суток до того дня, который был назначен для отъезда пиквикистов Динглидел, мистер Уэллер после раннего обеда уселся в задней комнате Джорджа Ястрева, чтобы поразмыслить о том, как бы получше распорядиться свободным временем.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 Подразумевалось, что мистер Уэллер особо весьма приятный и что у мистера Стегинса клерикальная наружность. Он сразу произвел впечатление, и Сэм... На этом, не останавливаясь, подошел к мальчике и поцеловал ее. — Убирайтесь, — сказала миссис Уэллер, отталкивая его. — Стыдитесь, молодой человек, — сказал джентльмен с красным носом. — Ничего обидного, сэр, ничего обидного, — отозвался Сэм. — Впрочем, вы совершенно правы. Не годится так делать, если мальчика молода и хороша собой. Не правда ли, сэр? — Все это суета, — сказал мистер Стигинс. — Ах, это верно, — сказала миссис Уэллер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 О, мой юный друг, кто бы мог противостоять мольбам шестнадцати наших любезнейших сестер и отклонить их просьбу о пожертвовании для нашего благородного общества, которое снабжает негритянских младенцев Вест-Индии фланелевыми жилетами и душеспасительными носовыми платками?